глава 80. фингерлинг и громан не знаю как я сразу не заметила однако теперь все стало на свои места тревожность нервозность обкусанные ногти и красные шершавые ладони усталость тяга к сахару очевидные признаки бессонницы все указывало на пагубную привычку как и фальшивые часы настоящие он скорее всего продал чтобы расплатиться по долгам судя по запаянной пачке купюр, которую я видела в машине. Я была права. Фальшивку он носил исключительно за тем, чтобы пустить окружающим пыль в глаза, только вовсе не из любви к статусным вещам и брендам. Он носил фальшивку, чтобы коллеги ничего не заподозрили. Если б изначально инспектор носил подлинный таг Хойер, а потом в один прекрасный день заявился в Скотланд-Ярд с дешевкой на руке, Люди могли заинтересоваться переменами, особенно детективы, которые привыкли подмечать несуразности. Но этого не будет, если заменить оригинал подделкой. Так удастся сохранить свою маленькую слабость в секрете. Очевидно, Фингерлинг просто не мог поступить иначе. Ладони у него были красными и шершавыми от частого мытья или экземы. И то, и другое — симптомы стресса. Либо его ищут нехорошие ребята, либо он боится выдать ненароком свой секрет коллегам. Скорее всего, именно последнее. Если кто-то обнаружит, что он подсел на азартные игры, с должностью детектива придется распрощаться. Для человека вроде Фингерлинга, с трудом оправившегося после разрыва с подружкой, потеря работы сродни трагедии. Я замечала все симптомы, но не связывала их воедино. На пресс-конференции заподозрила за ним пагубную привычку, однако не подумала, что это могут быть азартные игры, решив будто дело в наркоте. А теперь все сложилось воедино. И расписание игр в машине, и мобильник, звенящий каждые две секунды, и настроение, скачущее после очередного звонка. Где бы он ни был, что бы ни происходило, Фингерлинг обязательно хватался за телефон. Словно важнее его в жизни ничего не существовало. Да и как иначе, если на кону большие деньги? В сети полным-полно сайтов, где выкладывают результаты матчей и тут же рассылают их подписчикам. Не только результаты, также прогнозы или новости. Наверное, ставки можно делать через телефон. Видимо, этим Фингерлинг и занимается. Скорее всего, он был уверен, что держит себя в руках, и пагубная привычка никак не отразится на работе. А тут появилась я, и Фингерлинг заволновался. Я могла представлять собой угрозу. Отсюда и очевидная враждебность в мой адрес, и неуклюжие попытки завязать дружбу. Однако это не объясняло, отчего Фингерлинг так искренне обо мне переживал. Сегодня я расслышала в его голосе нешуточную тревогу, и кое-что поняла, что инспектор... несмотря на дерьмовый характер и очевидную ко мне нелюбовь, все-таки поставил мое благополучие выше своего собственного. А, следовательно, он чуткий, бескорыстный и, главное, порядочный человек. Пусть я и разгадала его тайну. Только это еще не значит, что я собираюсь выбалтывать ее остальным. И он должен об этом знать. «Ну как? Большой куш сорвал?» — спросила я. «Не понимаю, о чём ты», — торопливо ответил Фингерлинг, тем самым доказывая обратное. «Не волнуйся». Я выставила вперёд руку. «Я в твои дела лезть не собираюсь. У всех у нас есть грехи, и у меня тоже». Он опустил взгляд, уставившись на ботинки, а я продолжила. «Я, конечно, порой несу всякую чушь, но трепаться не люблю, поэтому можешь на меня положиться. Я знаю, каково это». Бороться с тем, что сильнее тебя. Если захочешь вдруг поговорить, обращайся. Я всегда буду на связи. Потому что по себе знаю, как нелегко быть одному. Иногда без поддержки не обойтись. Вспомнилась вдруг та женщина из поезда. Тереза Линч. Я разглядывала ее за секунды до трагедии. И видела, как она замкнулась в себе, считая, что так безопаснее. Вот и я сторонилась людей. Иногда понапрасну. Взять хотя бы сегодняшний день. Я взвалила на свои плечи непомерный груз. И в результате погиб человек. Возможно, иногда не стоит уходить в себя. Иногда лучше, наоборот, открыться людям. Стоя перед Найджелом Фингерлингом, я протянула ему руку в знак дружбы и намеренно жестом покорности склонила голову. Сперва он ничего не сказал, только прищурился и сдвинул брови, наморщил лоб, поджал нижнюю губу, задумался, взвешивая мои слова и размышляя, стоит ли мне доверять. Я молча ждала и раскусила Фингерлинга. Теперь его очередь. Будет здорово, если он поймет, что я не представляю собой угрозы, что я говорю искренне. Потому что для поимки преступника нам придется работать в одной связке.